Глава 14. Номер газеты, где описывалось вечернее приключение Милтоуна, попал ему в руки только когда он разобирался в обратный путь. Заметка была отчеркнута синим карандашом и к ней приложена записка. Дорогой Юстас, эта дерзость, как бы она ни была безосновательна, требует внимания. Но мы ничего не станем предпринимать до твоего возвращения. Твой Уильям Шроптон быть может, Милтон отнёсся бы к этому иначе, если бы не его решение просить руки Одри Ноэль. Впрочем, вероятно при любых обстоятельствах он только улыбнулся бы и разорвал газету. Подобные вещи так мало его волновали, и огорчали, что он просто не понимал, насколько они могут взволновать и огорчить других. Если есть люди, которых это задевает, тем хуже для них. Милтон искренне, хоть и молчаливо презирал обывателей, к какому бы слою общества они не принадлежали. Он и не подумал бы ни на шаг свернуть с избранного пути в угоду их блажию. Точно так же ему и в голову не приходило, что миссис Ноуэлл, которую он окружил столь романтическим ореолом, способна страдать из-за каких-то пошлых сплетен. В сущности, из этих двух бумажек его больше раздражала записка Шроптона. Как это похоже на зятя делать из мухи слона. Он почти не сомкнул глаз, пока автомобиль мчался мимо спящих полей и деревень, и, добравшись до своей комнаты в Монкленте, он тоже не лег. Чудесное, окрыляющее волнение владело им. Волнение человека, который вот-вот достигнет цели. И мысль и чувство обострились, ибо такова была эта женщина: при ней все его существо должно было жить полной жизнью. И он был счастлив, что она так много от него требует. Выпив чаю, он вышел из дому и зашагал знакомой тропинкой. Не было еще и восьми часов, когда он поднялся на ближний холм. Он стоял на вершине, и вересковая пустошь внизу и каменистые холмы вокруг, и небо над головой все было под стать владевшему им восторгу. Словно звучала прекрасная симфония, или возвышенный разум открылся ему в необъятном величии. Словно сам Бог предстал перед ним, во всей своей многоликости. По бескрайней синеве небес был разлит покой. На востоке три огромных облака точной мысли о судьбах тех, что пребывают внизу, медленно плыли к морю, тенями своими покрывая долины. А все вокруг сияло в солнечных лучах и переливалось всеми красками, словно осяянное улыбкой божества. Ветер с севера, где птичьей стайкой белели мелкие облачка, проносился в не вольный, бесшумный, не зная преград. Перед Милтоновым пестела равнина, подернутые дымкой зелёной, розовые и бурой поля, белые и серые крапинки домов, церквей и постепенно терялись туманной сияющей дали, замкнутой грядою гридою дальних гор. А позади зыбилась одна лишь волнистая, поросшая вереском, релово коричневая пустошь. В этом буйном море, плещущего на ветру кустарника, не видно было ни одного корабля, созданного руками человека. Лишь далеко на горизонте темнела мрачная громада дартмурской тюрьмы. Ни звука, ни запаха не долетал до Милтона, и ему казалось, что дух его покинул телесную оболочку, сливается с величием божества. Так он стоял, обнажив голову, и однако, странная улыбка, которая всегда появлялась на его губах в минуты глубокого волнения, говорила о том, что он не покорился Божьему величию, что дух его от этого стояния только крепнет. И это и есть подлинный, тайный источник владеющего им экстаза. Милтон лег среди камней. Лучи солнца проникали и сюда, но ветер не задувал. И молодые побеги вереска пахли терпко и сладко. И это тепло и аромат пронизывали щит его духа и прокрадывались в кровь. Пламенные видения вставали перед ним. И ему мерещилось нескончаемое объятие. Такое объятие породило жизнь, из которой возник весь этот мир с несчетными формами бытия, столь бесконечно разными, что ни для одной не существует двойника. И они двое тоже дадут жизнь новым людям, которые со временем займут их место в этом великом и сложном многообразии. Это казалось таким удивительным и справедливым. Ибо лишь те достойны существовать, кто передаст из поколения в поколение традиции, представляющиеся ему великими и необходимыми. А потом его захлестнула волна страстного желания, с каким ему так часто приходилось бороться и которое он так часто с огромным трудом преодолевал. Он скочил и побежал под гору, прыгая через камни и кустики вереска. Подриноуэл тоже поднялась с позаранку, хотя накануне легла поздно. Она одевалась лениво, но тщательно, ибо принадлежала к числу тех женщин, которые надевают броню в поединке с судьбою, потому что они горды и не хотят видом своих страданий доставлять страдания другим. И еще потому, что собственное тело для них подобно священному сокровищу, доверенному им на некий срок для того, чтобы радовать глаз. Кончиво она посмотрела на себя в зеркало несколько более недоверчивым взглядом, чем обычно. Она чувствовала, что женщин подобных ей теперь не слишком ценят. И чуткая, и восприимчивой была неизменно недовольна и внешностью своей, и поведением, и однако она ни в чем не менялась, по-прежнему хотела выглядеть как можно очаровательней, и даже если некому было ей любоваться, ей все равно хотелось быть очаровательной. Как тонко подметила леди Каштерли, Вадриновал была из тех женщин, которые своей излишней мягкостью только портят мужчин, и отнюдь не из тех, кто умеет постоять за себя. Мужчин, которые ценят женщине самостоятельность, она не привлекала. И однако чувствовался в ней какой-то совершенно неожиданный кроткий стоицизм. Она редко сама принимала решения и обычно покорялась обстоятельствам или чужой воле, но то, что было решено за нее, доводило до конца с твердостью, которая постоимила бы самого решительного человека. Она не способна была кого-либо о чем либо просить, но все ее существо жаждало любви, как растение жаждет воды. Она могла отдавать себя без остатка и при этом ничего не требовала взамен. Короче говоря, она была неисправима, и тем, кто ее понимал, это в ней нравилось. И однако она была не совсем то, что принято называть «милочка», выражение, которое сама она не переносила. Была в ней еще и жилка своеобразного мягкого цинизма. Она обладала поразительной зоркостью, как будто родилась в Италии, и душу ее все еще окутывал прозрачный воздух, в котором все видится так ясно и отчетливо. Она любила свет, тепло, яркие краски. Если и свойствен был мистицизм, то мистицизм языческий. И она мало к чему стремилась, довольствуясь миром таким, каким он приставал перед нею. В это утро, надушившись геранью и покончив с другими невинными ухищрениями, без которых даже лучшие женщин чувствуют себя неуверенно, она спустилась в свою маленькую столовую, зажгла спиртовку и просматривая газету, стала ждать, когда можно будет заварить чай. Этот ранний час был ей всего милее. Пусть ее собственной жизни не осталось ни капли утренней росы, но росной свежестью сверкал по полтрамлик самой природы, и лепестки цветов в саду. И у Одри осталась эта радость видеть, как просыпаются крохотные зеленые создания. Сколько новых родилось с рассветом, кому из них плохо, кто требует внимания. И каждое утро ей, как всем одиноким людям, начинало казаться, что она не одинока. Чувство, которое рассеивается лишь постепенно, по мере того, как приближается вечер, и вновь убеждаешься в этой печальной истине. Не то чтобы время ее проходило в праздности, через Курти она получила работу в одной газете для женщин, писала музыкальные обзоры. Она была просто создана для этого. Это занятие, уход за цветами, игра на фортепиано и помощь некоторым соседям-фермерам заполнили чуть ли не все время Одри. Она только того и хотела, чтобы занята была каждая минута. Ибо ей, как всем, чей ум несколько ренил, свойственно было это чтость к работе, не к убыщей и новых решений. Вдруг она отбросила газету, подошла к столику, на котором накрыт был завтрак, вынула из вазы с цветами две веточки лаванды и, взгрев держа их подальше от себя, вышла в сад и выкинула их за ограду. Уничтожить две жалкие веточки едва два, увидевшие свет и с самыми лучшими намерениями поставленные в вазу заботой горничной, очень странный и неожиданный поступок со стороны женщины, глаза которой сияют радостью при виде каждого цветка и которая старается никогда никого не обидеть. Но и всегда пахли носовые платки и одежда ее мужа. С этим запахом было связано слишком многое, и Одри его не выносила. Ничто другое не напоминало ей так ясно человека, жизнь с которым постепенно превратилась в пытку. Словно раскованный этим запахом на нее нахлынул поток воспоминаний. Воспоминание тех трех лет, когда она сделала открытие, что обречена на пожизненную каторгу, стиснула зубы и решила все терпеливо сносить. И воспоминание о том, как все это внезапно оборвалось, и она бежала, чтобы в одиночестве хоть немного прийти в себя. И о том, как в первый год освобождения, которое отнюдь не было настоящей свободой, ей дважды пришлось искать себе новые убежище, чтобы уйти от претений не потому, что она стыдилась сулил прошлого, но потому что оно напоминало ей о том, как она несчастна. И как наконец она перебралась в Монкрент, где мирный уединение помогло ей понемногу оправиться от пережитого. А потом встреча с Милтоуном, неожиданный подарок судьбы, его дружба, откровенная радость первых четырех месяцев. Она вспоминала, как еще не думая о любви, даже не подозревая о ней, тайне безмолвно rivelла то, что она не одна на свете чтоб в её жизнь вошел близкий человек. И вот однажды, ровно три недели назад, когда Милтон помогал ей подвязывать розы в саду, нечайное прикосновение открыло ей глаза. Но даже тогда, и до того памятного вечера до происшествия с Куртье, она не смела себе в этом признаться. Больше озабоченная теперь его судьбою, чем своей, она тысячи раз спрашивала себя, не недорно ли она поступила. Она ему позволила себя полюбить, она женщина, лишённая всех прав, Она, чья жизнь кончена, это тяжкий грех. Но ведь все зависит от того, что она готова ему отдать, а она рада отдать все, ничего не прося взамен. Он знает, как сложилась ее судьба, он сам сказал, что ему все известно. Она счастлива этой любовью и будет счастлива и готова страдать ради нее и ни о чем не пожалеет. Милтон не ошибался, веря, что газетные сплетни не могут задеть Одри, хотя причины ее неуязвимости были совсем иные, чем он предполагал. Не в том дело, что она, как и он, считала подобное вмешательство в чужую личную жизнь чем-то низменным, пошлым и не стоящим внимания. Столь возвышенные и отвлечённые соображения пока не приходили ей в голову. Она не огорчилась просто потому, что душой уже Сицелла принадлежала Милтоуну и почти обрадовалась, когда его собственностью объявили и все остальное. Но ее хватило тревога за Милтоуна. Она поняла, что роняет её в глазах людей, и быть может, Ибо, как это ни странно, она была практична и очень трезво смотрела на вещи. Надолго испортит ему карьеру. Она села пить чай. Не от природы, она страдала молча. Без сомнения, Милтон скоро придет. что ему сказать? Конечно же, она значит для него не так много, как он для нее. Он мужчина, а мужчина забывает быстро. Но нет, он не такой, как другие. По глазам его сразу видно, что он способен глубоко страдать. О своем добром имени она ни минуты не думала и сама жизнь и присущий од резвый взгляд на вещи убедили ее, что предстовоте доброе имя женщины вовсе не так уж важно его выдумали мужчины для своего удобства в романах пьесах в зале суда они из самых корыстных побуждений курят феям этому молью траченному башку Чутье чё подсказывало ей что мужчинам необходимо верить будто для женщины страшно важно слыть добродетельной и неприступной Ведь только так они могут спокойно ничего не опасаясь владеть своими женщинами. А во что они хотят верить, кто и верит, но она знала правду. Женщины выдающегося ума, которых ей случалось встречать и которых она читала, как видно, мало значали придавали физической верности или неверности. Женская честь была для них прежде всего понятием духовным. А по себе possibilities знала, что для обыкновенной женщины сохранить доброе имя значит не уронить себя в глазах того или той, кого любишь больше всех на свете. Что до женщин искушенных в жизни, а таких очень много, и кроме светских львиц, и вся они очень разные. Она часто замечала, что им важна их репутация не сама по себе, но как некая коммерческая величина, не как венец добродетелей, но как ценность, которую можно продать. Одри ничуть не опасалась того, что могут сказать о ее дружбе с Милтоном, и вовсе не думала, что брачные узы, которые она вестино расторгнут, запрещают ей его любить. В глубине души она чувствовала себя свободной с той самой минуты, как поняла, что никогда по-настоящему не любила мужа. Она безропотно тянула лямку, пока они не разъехались по прерожденной пассивности и потому, что причинить кому-нибудь боль было противно ее натуре. Человек, который поныне считался ее мужем, был для нее попросту мертв, как будто он никогда и не существовал. Она знала, что не может второй раз выйти замуж, но она может любить и любит. И если этой любви суждено зачахнуть и умереть, то уж никак не из-за высоконравственных соображений. Она лениво развернула газеты и под заголовком предвыборные новости" увидела следующую заметку: В связи с нападением на мистера Кортия нам сообщить, что спутницей лорда Милтоуна, пришедшего на помощь пострадавшему, была миссис Линоуэл, супруга преподобного Сиюина Линоуэла, приходского священника в прихожном тоне графства Орик Шир. Эта сомнительная попытка обелить ее лишь вызвала у Адринь весёлую улыбку. Не допив чая, она вышла в сад. Милтоун открывал калитку сердце ее заколотилось, но она спокойно пошла ему навстречу и поздоровалась глаза, с таким видом, словно ничего не случилось.